Глава двадцать первая «Изабель, идём обедать!» Раздалось из-за двери. Первой мыслью было не отзываться, не выходить, так и остаться здесь. Но потом стало ясно, это глупо. «Я ведь не собираюсь умереть от голода!» А он очень явственно давал о себе знать. «Не мудрено!» «Позавтракать мне не удалось!» «Полдня мы провели в дороге», Время клонилось к вечеру, а у меня маковые росинки в рту не было. Изабель, идём. Мы обе погорячились. Думаю, нам надо поговорить. Поговорить. Может, и правда стоит. Мама ведь не враг. Кто угодно, только не враг. Сейчас она немного не в себе из-за разрыва с Кевином. Да и новость про нас с Селвином была, прямо скажем, немного обескураживающей. Но раз она готова говорить, Почему бы и нет? В животе заурчало, словно организм решил подтолкнуть меня к правильному решению. И я вышла из комнаты. Стол был уже накрыт. Мама припудрена и подкрашена, хотя, конечно, по лицу было видно, что она плакала. Я села за стол, наложила себе в тарелку салат, картофель и ещё что-то и начала жевать, не особенно чувствуя вкус. хотя проголодалась куда сильнее, чем думала. Девицы в любовных романах, которые я читала, обычно от расстройства теряли аппетит. Но мне это, похоже, не грозит. «Изабель», — начала мама мягко, и я удивилась. «Я ведь желаю тебе только добра. Это-то ты хоть понимаешь?» Я кивнула. Хотелось вставить что-то вроде «добро для меня мы видим по-разному», но я сдержалась. «Добро для меня мы видим по-разному», Раз уж есть шанс договориться, надо его использовать. Элвин. Да, я понимаю, им можно увлечься. Он привлекательный и дерзкий, девчонкам такие нравятся. А ещё и состоятельный, что значительно повышает его, так сказать, акции. Я усмехнулась про себя, представив Элвина как акционерную компанию, и себя смолье на торгах за контрольный пакет. Ну, тебе не следует терять голову и обольщаться. Вряд ли он мог всерьёз увлечься такой девушкой, как ты. Я перестала жевать и уставилась на маму. Что ты имеешь в виду? Нет, конечно, ты симпатичная девчонка и всё такое, но ты хоть представляешь, какой у него выбор? Какой круг общения? Пройдёт год, другой, и модели, актрисы, дочки миллионеров, Будут в нём заинтересованы не чуть не меньше, чем ты. И любая из них, любая с лёгкостью тебя затмит. Ты же и сама понимаешь, вы вместе только потому, что оказались в одном доме. Всегда рядом. Да к тому же, почему не взять то, что само идёт в руки? Мне хотелось закрыть ладонями уши, чтобы не слышать этого. Хотелось заорать ей: "Заткнись", чтобы она перестала говорить. Какого чёрта Она отобрала у меня телефон, отобрала самые главные три слова, которые сказал мне Элвин. А теперь, каждой своей фразой отнимала у меня то, что я считала принадлежит мне безраздельно. Как будто то тёплое, большое, правильное и удивительно прекрасное, что было между нами, разъедало кислотой, и оно размывалось и исчезало по капле с каждым словом. с каждой безжалостной фразой. Она пыталась отнять у меня то, что отнять невозможно. И у неё получалось. Я резко поднялась из-за стола. «Спасибо, мама, очень вкусно. Я в свою комнату». «Не хочешь прогуляться вечером?» «Кажется, она действительно не понимала, что только что наговорила». «Такой парень, как Элвин, не для тебя, а потому что ты ничтожество». Он обратил на тебя внимание только потому, что ты сама вешалась ему на шею, тупая дешёвка. Вот к чему сводился смысл её слов. Что-то нет настроения. Я испытала едва ли не облегчение, когда захлопнула за собой дверь комнаты. Внутри жгло и обугливалось, словно остатки кислоты продолжали действовать. Лучше бы уж она и дальше орала. чем так доброжелательно втаптывать меня в грязь». Её слова даже не унижали, а не убивали, размазывали, заставляя чувствовать себя полным ничтожеством. Я снова расплакалась от бессилия. Потом попыталась читать книжку, но мысли всё время улетали далеко. В конце концов я уснула. «Лучшее решение. Такие паршивые дни должны заканчиваться как можно быстрее». К завтраку я не вышла. Так и осталась торчать в своей комнате, едва умывшись. Откровенно говоря, я надеялась, что мама не сможет долго сидеть дома и решит повидаться со старыми подружками. Впрочем, не факт. Объявить им, что брак с миллионером через полгода распался и закончился пшиком, вряд ли её самолюбие выдержит такое. По магазинам она тоже не пойдёт. Шопинг тут совсем не тот, что в столице. Да и финансовое положение нашей семьи, полагаю, теперь довольно шаткое. Я мерила комнату шагами, пытаясь придумать хоть какой-то выход. Выбраться из этого городка, встретиться с Элвином, вместе решить, что делать дальше. Но как? Не вылезать же через окно. А даже если и вылезу, у меня нет с собой карманных денег. На дурацкий автобус до столицы и то не хватит, а у мамы не попросишь. Вот же гадство. Я что-нибудь придумаю, обещал Элвин. Точно придумает. А вдруг мама права, и он будет только рад, что меня увезли подальше, а он может спокойно заняться какой-нибудь новой целью. Я замотала головой, словно отмахиваясь от ужасных мыслей. Нет, не сметь. Не смей даже думать об этом. Я не должна сомневаться в Элвине. У нас всё по-настоящему и точка. Изабель, к тебе гости. Голос мамы буквально сочился мёдом. Приводи себя в порядок и выходи. Интересно, какие такие гости могли её настолько воодушевить? Друзей в нашем городке у меня почти не осталось, все разъехались кто куда. Даже Стейси укотила в столицу. Хэлвин сердце пропустило удар. Но я тут же отбросила эту мысль. Вряд ли она бы обрадовала Селвину. Скорее грудью встала бы на пути. Я провела пару раз расческой по волосам, натянула джинсы и майку и вышла за дверь. В гостиной сидел... «Саймон?» – ошарашенно выпалила я. «Привет, Изабель!» Он поднялся с дивана с широко разведенными руками и заключил меня в объятия. «А ты тут как?» – забормотала я, пытаясь прийти в себя и сообразить, что может значить этот внезапный визит и как правильно себя вести. Мы же сегодня собирались за город, помнишь? Конечно, забыла. Я точно помнила, что ни за какой город мы с Саймоном не собирались, но на всякий случай виновато кивнула. Да, забыла. Ну вот, заехал сегодня за тобой, а Кевин сказал, вы уехали. Пытался позвонить, написать, ты недоступна. «В общем, я узнал у него адрес и решил сам приехать». Яснее не стало. Я никак не могла понять, что, черт побери, еще за сказки про пикники на лоне природы и с какого перепуга Саймона вообще сюда принесло. Мама появилась на пороге с подносом холодного лимонада. Она сияла, как начищенный чайник. Ну еще бы. Саймон ей всегда нравился». а сейчас и вообще вызывал полный восторг, потому что оказался ей куда более подходящим вариантом, чем Элвин. Приятный и симпатичный парень в очках на я выглянула в окно, из которого отлично просматривался огромный джип на шикарной машине. Именно то, что нужно непутевой дочери. Саймон посмотрел на маму своими честными глазами и спросил: "Вы не против, если мы с Забыльем немного прогуляемся?" Покатаемся по окрестностям. Она мне покажет достопримечательности вашего города. Что покажу? Из достопримечательностей в нашем городе только кафе на окраине, с давних пор облюбованное байкерами. Представив очкарика Саймона, осматривающего огромных, потных, волосатых мужиков, я кашлянула, чтобы скрыть смех, и нахмурилась. Мама недоверчиво посмотрела на меня, видимо, ожидала, что я сейчас вскочу Вытолкую Саймона вон, захлопну дверь перед носом такого перспективного молодого человека и пойду и дальше портить себе жизнь. Но, разумеется, я не собиралась этого делать. Нужно было разобраться, что тут происходит. Мы подошли к машине. Саймон открыл передо мной дверцу, я взгромоздилась на сиденье, он уселся за руль, и мы поехали. «Что это было?» Спросила я тихо, словно мама, всё ещё могла меня услышать, но Саймон не ответил. Есть здесь где-нибудь укромное местечко? Через некоторое время спросил он. У меня для тебя сюрприз. Опять сюрприз? Сворачивай здесь, обречённо сказала я. Укромных местечек было сколько угодно. Наш городок со всех сторон окружён лесом. Саймон вышел из машины и направился к багажнику. Я последовала за ним. «Надеюсь, сейчас, черт возьми, все станет ясно». Он открыл багажник, и я взвизгнула от неожиданности. В огромном багажнике, довольно удобно устроившись, возлежал Элвин и улыбался. Немыслимое облегчение, радость, неверие, да еще и эта его улыбка, от которой холодело в спине, все смешалось в дьявольский коктейль, и ударила в голову круче вина. «Элвин!» Я бросилась к нему, чтобы обнять, обхватить обеими руками, и тут же стукнулась обо что-то плечом. «Погоди, я выберусь. Тебе вовсе не обязательно составлять мне тут компанию. Да и места для двоих маловато, хотя...» Синие глаза знакомо блеснули, и в животе сладко вспыхнуло. «Можно и вдвоём», вкратчиво продолжил он. «Нет уж, вылезай», — покраснела я и покосилась на Саймона. Тот делал вид, что он слепо-глухо-немой. «Замечательный друг». Пара секунд, и тёплые руки Элвина сомкнулись в кольцо, сжимая меня так крепко, что крепче и не бывает. Жадные губы прижались к моим губам. И мир рассыпался на пиксели, завертелся горячим торнадо. Снаружи, внутри... наполняя колючим жаром и странной томительной дрожью. Его горячие ладони на моей спине, его чуть влажные и тяжёлые приаде между моих пальцев и губы, что сводили с ума, заставляя вжиматься сильнее. Когда мы оторвались вдруг от друга, я уткнулась лбом в его грудь, с трудом вспоминая, как дышать. Мысли путались, думать не получалось совсем. Да и как тут думать? Если хотелось вновь запрокинуть голову и продолжить, мозги наотрез отказывались работать рядом с Сэлвином. Поэтому надо что? Едва коленки перестали предательски подламываться, я решительно отстранилась и даже сосредоточилась. Нет уж, больше никаких поцелуев, пока всё не выясню. Но, как вы сговорились, ты же терпеть не можешь Саймона, вылетело прежде, чем я успела сообразить. Что говорю? Чёрт, как бестактно. Ну, не совсем, протянул Элвин. Во всяком случае, со вчерашнего дня мы считай лучшие друзья. Саймон рассмеялся, а потом объяснил: Мы столкнулись в торговом центре, и я был не один. С Шоном, это мой парень. Давайте в машину. По дороге поговорите. Ты должен нас познакомить, заявила я, забираясь на заднее сиденье. и тут же пожаловалась плюхнувшемуся следом Элвину. «Мама разбила телефон». «Что-то такое я и предполагал», — кивнул Элвин, захлопывая дверцу. Джип сыто заурчал и рванул с места. «А что у тебя? Отец был вне себя от злости?» Элвин пожал плечами. «Да не особенно. Отделался под затыльником за то, что разгромили вазы на лестнице и вломились в их спальню». А так ему не до того. Ну да, я его понимаю. Когда собственный брак трещит по швам или даже, можно сказать, рушится, тут уж не до интрижек сына. Что у них вообще произошло? Поверить не могу, что твой отец увлёкся официанткой. И он не может говорить хоть убей, не помнит, что там была вообще какая-то официантка. Нет, ну, то есть они были, ясное дело. И официантки, и официанты. Но он вообще не обратил внимания ни на кого и не понимает, что твои матери вообще взбрело в голову. Так это же здорово, воскликнула я. Пусть объяснит ей, что она ошиблась, они помирятся и тут же оставят нас в покое. А вот это вряд ли, вздохнул Элвин. Я ему предлагал, но он упёрся и ни в какую. Я не виновата, извиняться не буду. Да, дела. Так эти два упрямца и правда разведутся, а попутно попытаются нам всё испортить. У меня есть мысль, заявил вдруг Саймон. Мы только что проезжали мимо церквушки, а она вроде действующая. Давайте вернёмся, вы поженитесь и все оставят вас в покое. Отличная мысль, подхватил Элвин. Разворачивай. Стоп! Вы с ума посходили? Не знаю, как у вас, а у меня своё представление о свадьбе. И уж точно я не собираюсь выходить замуж тайком, а вместо первой брачной ночи получить нагоняй от матери. Мои щёки вспыхнули. Вот уж не думала, что буду обсуждать свою первую брачную ночь в такой компании. Первая брачная ночь будет, я тебе обещаю, прошептал на ухо Элвин. От его хрипловатого шёпота по спине прокатилась волна мурашек. В багажнике, я так понимаю, внезапно севшим голосом спросила я: Ну уж нет. Надо придумать что-то получше. Я вернулась домой, уже затемно. День был чертовски насыщенным. Мы с Элвином обчаи нацеловались, пока Саймон делал вид, что рассматривает окрестности. Даже не помню, где ездили. Всё тонуло в сладком дурмане, наполненном Элвином, вкусом его губ, жаром тела. Помню, что обедали в придорожном кафе, сталкиваясь коленками под столом. Не особо разбираясь, что там в тарелках, а ещё купили мне телефон, который я контрабандой должна была пронести в дом и держать у себя под подушкой с выключенным звуком. Саймон привёз меня домой поздно вечером. Элвин ждал в багажнике, пока он церемонно вручал меня маме, целомудрено целовал в щёку и обещал, что обязательно приедет. Мне казалось, что по моему сияющему взгляду мама обязательно догадается. Что тут есть какой-то подвох? Но она посмотрела на мои губы, слегка вздёрнув бровь, потом на Саймона, который сделал вид, что смущён, и, видимо, сделала свои выводы. Пусть неправильные, зато успокоилась. А на следующий день, с самого утра, курьер принёс огромный букет роз. Невероятно огромный, просто до вульгарности. Он был адресован маме. Она поразовела от удовольствия, потом нахмурилась и буркнула: "Если он думает, что такой проступок можно загладить какими-то цветами, то ошибается". Но всё-таки отыскала вазу и поставила этот огромный веник туда. Через пару часов на пороге нашего домика снова появился курьер с очередным венником, который был ещё вульгарнее, роскошнее и крупнее, чем первый. Для него тоже нашлась парочка язвительных замечаний и ваза. Но не прошло и двух часов, как новый курьер стоял у двери. И вот тут насчёт вазы я была уже не уверена. Мама тоже. Она достала ведро из кладовки, с трудом впихнула эту клумбу туда и решительно набрала номер Кевина. «Если ты хочешь извиниться, то найди в себе силы позвонить и поговорить напрямую, а не устраивать из моего дома оранжерею». Кевин что-то отвечал, и маму его ответ явно не устроил, потому что она взорвалась. Даже в этом ты не можешь признаться. Не отпирайся. У меня уже пол он дом цветов, а их всё несут и несут. Щёлкнула камера, и фотография безобразия улетела к предполагаемому виновнику. Что, значит, не ты? А кто тогда? сердито воскликнула мама и бросила трубку. Я вздохнула. Да уж. Всё это было подозрительно похоже на план Эльвина. Неудачный план. Если он рассчитывал, что мама растает от такого внимания и быстренько помирится с мужем, то просчитался. Я сделала себе бутерброд, заварила чай и ушла в свою комнату. Заперла дверь, вытащила из-под подушки телефон и написала: "Твоя идея с цветами не сработала. Мама уже знает, что их прислал не Кевин". На что тут же получила ответ. Ага, и он тоже знает. Я тебя люблю. Я хотела спросить, что из того, что Кевин тоже знает, но вместо этого раз за разом перечитывала заветные три слова. Никогда не надоест. Спустя 3 часа я поняла, что имел в виду Элвин. Мы как раз сидели в гостиной, и вдруг входная дверь распахнулась, звякнув вырванной с мясом цепочкой. Хорошо, что на замок не заперли. И на пороге возник Кевин. Его глаза метали молнии. Чёрт побери, да я его таким в жизни не видела. Кто он? взревел Кевин. Даже я не на шутку испугалась, а мама его вовсе побледнела. Он? проговорила она еле слышно. Поклонник, который присылает тебе всё это. Он указал на цветы. Я, я не знаю. Я думала, это ты. Ты сейчас же возвращаешься домой, потому что ты моя жена, и мы должны быть вместе. Это понятно? понятно? Понятно, пролепетала мама. Никакой официантки не было. Я тебя люблю, и мне кроме тебя никто не нужен. Это понятно? Понятно, эхом отозвалась мама. Кажется, спорить она не собиралась. А план Элвина всё же сработал, причём безупречно. Кевин поискал глазами меня, нашёл. Я сидела тихо, как мышка, притаившись в самом уголке дивана. И ты тоже собирайся. Имею в виду, я предупредил Элвина: посмеет тебя обидеть лишьу всего к чертям собачьим. Пойдёт посуду мыть. Ясно, рявкнул он. Ясно, хором пробормотали мы с мамой. И быстро схватив только сумки с документами, заторопились на выход. Огромные букеты цветов так и остались стоять в гостиной. Два в вазах, один в ведре. Надо будет всё-таки продать дом. Тихо шепнула мне мама на ухо, когда мы садились в машину.